Глава четырнадцатая. Генерал Данмар. Приемный, она сказала. А он поверил? Хм. А что ему, демоны побери, оставалось? Она не могла ему родить десять лет, пока они были вместе. Он спал с ней много, постоянно, жарко, возил за собой на войны и там всегда. А она даже не забеременела ни разу. И дракон его, как назло, не мог подсказать ему правду, почуять родную кровь. Зверь его погиб, когда Данмар боролся с ранами от клинка короля демонов. Бился в предсмертной агонии. С тех пор он больше не чувствовал зверя. Стал калекой без второй ипостаси. Но все же, этот мальчик, ее сын, есть в этом что-то сакральное. Волнующий трепет поднимается в груди. Насмешка судьбы. Ведь он столько лет мечтал о сыне, чтобы она родила ему. Хотел, чтобы их любовь, их связь продолжалась, ведь он так ее любил. И теперь есть этот мальчик, Ричард. Невероятный мальчик. Настолько живой, любопытный. Страстно интересовался его делом, его жизнью. Умненький такой. Радостное тепло на душе становится при мыслях о том мальчике. Ему, Данмару, как мужчине и воину, хочется передать мальчику свой опыт, свои обычаи. Хочется поехать к нему, ведь мальчик, демоны побери, ждет его. Не то, что другая его семья. Но сперва Данмар мчит в замок наместника. Есть неотложные дела. А там его уже встречает народ. Люди толпятся у ворот, кричат, умоляют снизить цены на хлеб снабдить новобранцев доспехом платить вовремя за работу данмар поднимет руку и знаком велит молчать толпа мгновенно затихает он въезжает в замок в оглушительной тишине слышны только стук копыт его коня по мостовой и трепыхание стягов на ветру а там там он риана идет совсем разбираться осматривает запасы хранящиеся в замке удивляется насколько край слабо подготовлен к войне да и к жизни Случись что, запасов еды минимум, только продержаться до весны. Многих необходимых вещей попросту нет. Данмар в гневе. Еще пять лет назад, отслужив в стране тридцать лет, он собирался в отставку. Жить простой жизнью с женой. Ведь даже солдаты не служат больше двадцати лет. Но тут на его плечи упал тяжелый груз. Его призвал король. Святой долг выше личного счастья. Тот, в чьих руках сила, обязан защитить тех, кто слабее и он ушел в битву которая стала для него решающей проклятие Оружия оружейный нет зато демоны побери запасов золота и серебра в личных сундуках не счесть. плату значит собирает исправно господин наместник и себе откладывает так не пойдет данмар тотчас назначает на должности местной знати которая бегает подле его ног своих надежных людей которые прибыли с ним они у него натасканы в таких делах ни одну провинцию он с ними уже поднял И сюда Данмар приехал не просто так. Много жалоб приходило от народа. Он собирался навести порядок. Данмар приказывает своим людям закупить оружие и провиант с расчетом на большую армию, которую он перебросит сюда в случае необходимости. Его люди знают свое дело. Они прошли с ним не одну битву. Все подчиняются ему беспрекословно. И не только потому, что он главнокомандующий королевской армии. У него на груди блистает королевский знак. Он преемник короля правителя, который уже несколько лет как лежит без воли и сознания. Внутри горит огонь. Данмар делает свою работу и отмечает, что давно не чувствовал себя так бодро и хорошо, вдохновенно. Он знает причину, но боится думать о ней. С этой причиной нужно что-то делать. Увести? Спрятать? Но где? Где спрятать? Если его старый друг у него за спиной провернул такое? Донмар рвет на части от гнева, ломает, огнем праведным поливает. Если увезет ее, то не сможет защитить там, а здесь она рядом, здесь он сам ее охранять будет. А еще, Катенька, незаменимая целительница. Он успел оценить ее умение. Возможно, только она может привести в сознание бывшего наместника Хартмана. Нужно допросить его. Это стратегически важно. Данмар не замечает, как погруженный в размышления, подъезжает к дому Кати, поднимает взгляд на окно, за которым колышется занавеска. Его ждут. Тепло разливается по телу. Он сходит с коня и торопится к крыльцу.